4. Праздник фонарей В пятнадцатый день первого лунного месяца в городке у подножия горы Фуяо началась подготовка к празднику фонарей. Юный Хань Мучунь, бывший в то время еще учеником, не желал оставаться в стороне от суетного мира. Каждый год он с радостью присоединялся к веселью. Перед началом пяти ночных страж с горы Фуяо спускалась вереница разноцветных фонарей. Фонари опускались на головы людей, и тех, чьих макушек они касались, ждала какая-либо награда. Примечание. В древнем Китае было пять ночных страж, по два часа каждая, с 19.00 до 5.00. И этой наградой могло оказаться что угодно. Амулет от зла, лекарство от боли, способное срастить плоть и кости, чудодейственная пилюля, способная пробудить в человеке врожденный потенциал или даже священная неугасаемая лампа из тех, что дарят людям свет многие годы подряд. Ранним утром пятнадцатого дня первого лунного месяца Тунжур распахнул двери бокового павильона. Холодный ветер ворвался внутрь, Разметав длинные рукава, перешагнув порог, Тунжу увидел своего ученика, склонившегося над лотком со всевозможными безделушками. Неизвестно, где Сяо Чунь все это раздобыл, но перед ним возвышалась целая гора разноцветных фонарей. Высокие и низкие, длинные и плоские, толстые и тонкие, некоторые из них висели в воздухе, другие в беспорядке валяясь на полу. А хань Мучунь беззаботно орудовал кистью, выдумывая все новые и новые загадки. тунджу шагнул вперед и, заложив руки за спину, склонился над плечом ученика. Из-под кисти Хань-Мучуня тянулись вереницы причудливых головоломок. тунджу на мгновение задумался, пытаясь их разгадать, и, не удержавшись, рассмеялся. — Эй, господин Дзюйджейн! Как ты думаешь, сколько из людей, поднявших твои фонарики, умеют читать? Сдаётся мне, ты играешь на цитре перед быком. Фонари Хань Мучуни всегда приземлялись на голову бедняков. В этой наполненной тяготами и невзгодами жизни людям требовалось лишь малая толика удачи, способная вывести их из затруднительного положения. И если этой удачей станет сокровище, Сокрытая внутри фонаря, нашедший его человек, возможно, получит шанс изменить свою судьбу. Потому жители городка, раскинувшегося у подножия горы Фуяо, верили, будто все невзгоды человека, поднявшего божественный фонарь, вскоре подойдут к концу. И все это, конечно, хорошо. Вот только бедняки, трудом и потом зарабатывающие себе на жизнь, Могли не понять высокопарных закопанных изречений Ханьмучуня. Учитель не прав, со смехом отозвался Ханьмучунь. Что что? вскинув брови, осведомился Тунжу, ожидая услышать, где именно он был неправ. На праздник фонарей все отгадывают загадки. Ханьмучунь поднял кисть, сделанную из козьей шерсти, и смешав сок горцыни и сохрой, принялся дорисовывать цветки зимоцвета. Закончив, он вновь обмакнул кисть в чернила и аккуратным почерком вывел рядом загадку. — Я не бродячий музыкант, но мне нравится играть на цитре, и неважно, слушает меня кто-нибудь или нет, — с миролюбивой улыбкой продолжил юноша. — Учитель, неужели каждый раз, когда на вас находит вдохновение, вы идете разгонять толпу? дабы ни одна свинья не услышала вашу музыку. «Да ну тебя!» — беззлобно отругал его Тунжу. «Куда же, скажи, на милость девается все твое усердие, когда я прошу тебя вырезать талисманы или уделить больше времени самосовершенствованию? Никудышный ученик!» «Учитель, пока вы возглавляете наш клан, даже четверо святых не смогут нам навредить. «Вы действительно считаете, что я должен тренироваться усерднее?» — невозмутимо ответил Хань Мучунь, нисколько не опасаясь напускного гнева Тунжу. «Если вы так ратуете за дух нашей семьи, почему другие должны из кожи вон лезть, делая то же самое? Это издевательство!» «И действительно, чего я вообще ожидал?» — устало вздохнул Тунжу. Не стоит забывать, что совершенствование моральных качеств необходимо... Да, — Да-да-да, — перебил его Хань Мучун, необходимо для обретения мудрости и просветления. Но зачем человеку мудрость и просветление? Чтобы быть счастливым. С этими словами Хань Мучун наконец закончил расписывать фонарь. Он щелкнул пальцами, и фонарь медленно взмыл воздух. Юноша закатал сползшие рукава, вскинул голову и улыбнулся. «Но я и сейчас вполне счастлив». Лед, сковавший горы, уже растаял, и тучи, сгущавшиеся над долиной демонов, наконец рассеялись. Мало кто из людей мог похвастаться силой, способной ворочить холмы и перекраивать «Мир!» Такая ужасающая мощь должна была избавить человечество от забот. Обеспокоенный глава клана на время забыл о своих печалях и решил немного надавить на нерадивого ученика. «Мир переменчив. Что, если учитель когда-нибудь покинет тебя?» Полушутя начал Тунжу. «Что ты будешь делать, если клан Фуяо окажется в твоих руках?» «Сможешь ли положиться на своих никудышных учеников?» Тунжу был могущественнейшим представителем своего времени, он никогда не действовал безрассудно, однако он не мог похвастаться теплыми взаимоотношениями с обществом. В конце концов, мало кого из людей великий глава клана одаривал своим вниманием. Договорив, Тунжу тут же пожалел о сказанном. Возможно, он слегка перегнул палку. Не стоило говорить об этом во время праздника. Это могло расстроить Сяо Чуня. Будь на его месте Цзян он тут же бы изменился в лице и принялся нести чушь о том, что учитель пребывает в самом расцвете сил. Но Хань Мучунь даже головы не повернул. «Ох, если однажды наш клан падет, за что нам тогда сражаться?» яу превратится в фазание гнездо. Круглый год мы будем только есть, пить и греться у очага. Учитель, вам не о чем волноваться. — Не о чем волноваться, — пробормотал Тунжу. Неужто ему никогда не обрести покоя? — Когда придет время, ваш ученик приведет с собой других учеников, и они будут подавать вам сладкие османтусовые клёцки. «Разве этого недостаточно?» — с улыбкой спросил Хань-Мучунь. «Я знаю, они вам нравятся. Но такому герою, как вы, вероятно, слишком неловко просить добавки». «Ой! Учитель, стойте! Только не фонарь! Усмирите свой гнев!» На закате, когда пришло время запускать фонари, Хань-Мучунь взял зонтики и водрузил по одному на каждое из своих творений. В новообретенных шляпках разноцветные фонарики выглядели крайне очаровательно. — Чем это ты занимаешься? — осведомился Тунжу. — Боишься заморозить свои драгоценные поделки? — Сегодня ночью будет снег, — спокойно отозвался Хань Мучун. Потому я заранее приготовил эти зонтики, чтобы краски не размыло. Тунжу поднял глаза и задумчиво посмотрел на небо. «Не облачко. Какой еще снег?» «Который обязательно пойдет!» — кивнул Хань Мучун. «Крестьяне говорят, что если в праздник середины осени будет пасмурно, то на праздник фонарей обязательно выпадет снег. На прошлый праздник середины осени весь день лил дождь, а сегодня ночью будет снег». Тунжун на мгновение опешил, а затем вздохнул. «Сяо Чунь!» Если ты тратишь свою память на то, чтобы помнить, какие тучи были на празднике середины осени, то ты наверняка способен познать неисповедимое дао небес, что уж говорить о какой-то погоде. Но ведь старинная пословица есть старинная пословица, в ней есть смысл. Не будет никакого снега. Учитель желает поспорить. ханьмучунь подтолкнул последний фонарь вниз, к подножию горы. «Если я выиграю, вы сделаете для меня фонарь!» «А если проиграешь, с завтрашнего дня будешь заниматься на час дольше!» Сурово заключил тунджу. Услышав это, Ханьмучунь заметно поник, а Тунжу с улыбкой добавил. «Если не поспешишь, опоздаешь на праздник!» Но время шло, и вскоре мир погрузился в хаос. Всюду бесчинствовали демоны, святость стала одержимостью, а великие бессмертные превратились в чудовищ. Под горой Фуяо больше не зажигали фонари. Лишь спустя годы громких потрясений сорок восьмой глава клана Фуяо вновь открыл ворота, и гора стала процветать. А восемь лет спустя у подножия вновь начали подготовку к празднику фонарей. Один из местных стариков, пришедший на гору, чтобы попросить о благословении, даже загадал желание в надежде, что бессмертные заклинатели услышат его и одарят удачей, как говорилось в древней легенде. Когда Ян Джельмин открыл гору, клан уже превратился в фазание гнездо. Услышав о легенде, Он той же ночью вошел в печать главы, намереваясь побольше узнать об этой традиции. Вернувшись на рассвете, он долго молчал, а потом, пользуясь положением главы клана, отправил своих Шиди, Шимей и младших учеников носиться по округе. Лужа, прихватив с собой младших, отправилась делать фонари. Лиюнь придумывал загадки, пересчитывал те самые фонари, и вкладывал внутрь различные подарки. чинь вырезал на них оставшиеся после учителя заклинания, призванные защитить эти поделки от попадания в недобрые руки. И лишь глава клана сидел нога на ногу и неустанно придирался к чужой работе, <coughs> то есть контролировал процесс. «Неужто учитель занимался всем этим в одиночку?» озадаченно пробормотал Ли Юнь, сбитый с толку количеством загадок. В конце концов, он не выдержал и принялся воровать чужие идеи. В этом ему с радостью помогал Хан Юань, запертый в Нанзяне. Вот только вреда от него было больше, чем пользы. Все предложенные Хан Юанем загадки касались исключительно мира мертвых. Такое нельзя было показывать людям. «Похоже...» У нашего уважаемого наставника была масса свободного времени. Все это слишком высокопарно. Зато лужа искренне наслаждалась происходящим. Парящие в воздухе фонари и кружащие над ними красные журавы казались частью одной семьи, окрасившей небо в яркие цвета. Стоило признать, что ей действительно нравилось заниматься рукоделием. «А тот спор между учителем и Ши Цзу. Кто его выиграл?» Вдруг спросила Лужа. «Учитель!» Ненадолго задумавшись, отозвался Янь Джин Мин. «Ух ты! Учитель просто потрясающий! Похоже, в этом году мне стоит читать побольше книг!» Продолжила девушка. «Быть такого не может!» Подал голос Ли Юнь. Ши Цзу был всемогущим. Он мог разогнать тучи и отсрочить снегопад хоть на 10 дней, хоть на целый месяц, а может, даже на пятьсот лет. И лишь Чин не стал вмешиваться в их спор. Он поднял голову и неопределённо усмехнулся. Ян Джин сразу же заметил это и, вскинув бровь, обратился к юноше. «Хочешь что-то сказать?» Лёгким движением руки кричал. Чэнь-тянь закончил вырезать невидимые заклинания и передал фонарь стоявшему поблизости нянь дада. управлять погодой не так уж и трудно», — медленно начал он. «Труднее при этом остаться незамеченным. Наш Шэцзу был в этом деле настоящим мастером, а мне, например, до него еще далеко. Кажется, нам всем стоит больше стараться в этом году». Слова Чиньтяня потрясли всех обитателей горы Фуяо, но больше всего главу. Восседавший на своем месте Янь напрягся, будто ударенный невидимым хлыстом, напрочь позабыв о лежавших рядом тыквенных семечках. Лишь несколько напряженных мгновений спустя лужа нашла в себе силы пропищать что-то в ответ. «Значит...» Ши Цзу решил поразвлечься и сам устроил снегопад. Ближе к полуночи, видя, что Хань Мучунь все больше и больше беспокоится, всматриваясь в ночное небо и совершенно потерял интерес к празднику, Тунжу незаметно сотворил заклинание. Явившийся на зов восточный ветер потревожил висевшие на улицах фонари, и четверть часа спустя над городком собрались тучи. С неба, словно кусочки белоснежной соли, повалили снежные хлопья. Это случилось ровно к третьей страже. Позднее, на девятом этаже библиотеки, Льюнь отыскал фонарь, сделанный руками тунжу. Это был традиционный восьмиугольный фонарь, неброский и устойчивый. Написанная на нем загадка — включала в себя всего четыре слова — то, что успокаивает сердце. Но деревянная табличка под фонарем была пуста, а значит, тайна так и осталась неразгаданной. — Эй, это же не сложно Я знаю ответ! — заявила Лужа и, взяв кисть, написала на табличке. — Моя Родина! Но написанные девушкой слова сразу же поблекли и исчезли. Лужа охнула и попыталась снова. На табличке вновь появились такие выражения, как родные края, родные места и множество других похожих вариантов. Не желая сдаваться, Лужа даже отправилась искать, где некогда стоял родной дом Шидзу Тунжу. Однако и эта попытка не увенчалась успехом. чинь никогда не был силен в отгадывании загадок. Он лишь спросил, «Может, это Фуяо?» Но и этот ответ не был правильным. «Может, это какая-то шарада?» — предложил Ли Юнь. «То, что успокаивает сердце. Если разбить на слоги, получится...» «Ой, второй Шусюн, не говори глупостей!» — перебила Лужа. «Никакая это не шарада! Думаешь, будь это так, учитель бы не догадался? Или ты считаешь себя умнее его?» Они долго спорили и шумели, но так ничего и не решили. Услышав, что под горой вот-вот начнутся гуляния, лужа не выдержала и заявила. — Все равно не отгадайте. Скорее, пойдемте же на праздник, поиграем в игры попроще. Ли Юнь, будучи счастливым обладателем бесполезных девяти звеньев, не имел ни малейшей возможности сопротивляться. Демоническая Шимэй, безжалостно потащила его за собой. — Стой, подожди! Дай мне ещё немного подумать! То, что успокаивает сердце! — Успокаивает! Наблюдая за его страданиями, чинь беззвучно рассмеялся и, оглянувшись, почти ласково обратился к Янь-Джинь-Мину. Да, Ши-Сён, пойдём вместе! янь джинь тут же пришёл в себя, ахнул и пробормотал. Ступай, то есть подожди, мне надо переодеться. Но не успел он договорить, как Чинтян исчез, бросив напоследок лишь «Жду тебя ночью у подножия горы, до встречи». Янь-Джельмин тут же прикусил язык. Что еще за подлые шутки? Что это значит? Библиотека разом опустела, и янь остался один, прищурившись. Он окинул взглядом фонари сотни лет освещавшие девятиэтажное строение. Постояв так немного, он поднял высохшую кисть и вывел на деревянной табличке «Чунь». В тишине библиотеки раздался щелчок. Древнее заклинание рассеялось, и восьмиугольный фонарь открылся, являя взору то, что скрывалось за необычной загадкой. Внутри лежала крохотная нефритовая бирка. Янь-Джиньмин с минуту молчал, затем спрятал бирку обратно в фонарь, стер надпись с деревянной таблички, развернулся и зашагал прочь, запечатав за собой вход. К тому моменту первые расписные фонари, должно быть, уже достигли подножия горы. Воздух, трещая и извиваясь, взмыли фейерверки осветив половину неба, Яйнжеельмин увидел Чяня, собиравшегося идти первым, Чиняь ждал его у дверей страны нежности. Вот так, в ослепительном свете моря огней, человеческий мир вновь наполнился счастьем.